Глава 24 «Тащи, тяни, здоровый какой бугай!» раздавались незнакомые мужские голоса. Чтобы там не подмешали в молоко, этого вещества было недостаточно, чтобы полностью вырубить Геора. Он был обездвижен, но все еще находился в сознании и слышал все, что происходит вокруг. И это было еще хуже, потому что он никак не мог повлиять на события. Он чувствовал, как его перекатили на ткань, расстеленную на полу, как потом подняли, взявшись за углы. «А девчонка-то что?» – суетливо бормотала хозяйка. «Напоить?» – Георг заскрепил зубами. «Алена!» – ее голоса он не слышал. Перепугалась, наверное, и ведь не догадается, не решится кричать. А вопль Банши сейчас именно то, что нужно. «Сама пойдет!» Пропыхтел над жить житель деревни, один из тех, кто тащил Геора. «Куда денется? Руки-то к свяжите!» Геор замотал головой, пытаясь тряхнуть с себя дурман, но это привело лишь к тому, что его схватили за волосы, запрокинули голову и влили в рот оставшееся молоко. Сладкая дрянь потекла по лицу, залила рубашку, но все-таки и в горло попала довольно, чтобы на время погрузить Геора в тяжелую дрему. Он очнулся в телеге, разглядел сквозь щелки глаз дощатые борта, и Геора подбрасывала после каждого толчка. Он с трудом приподнял голову, с тревогой осмотрелся и увидел Алену, съежившуюся комочком в углу. «Кричи!» — хотел сказать он. «Кричи, девочка!» Но с губ сорвался только ничленораздельный стон. Алена вздрогнула и погладила его по руке. Телега катилась медленно, так, чтобы жители деревни, шедшие следом, не отставали. Многие несли в руках факелы. На лицах застыло торжественное выражение, будто на похоронах. Геора накрыла чувство нереальности происходящего, хотя он знал, конечно. Сразу понял, во что они вляпались. Полевка, видно, появилась не только что. Может быть, не первый год обитает в этих местах, вот и подчинила всех от мала до велика. А они соленые теперь предназначены в жертву. Вот так просто. Просто и невероятно глупо. Как он, охотник с лицензией, оказался так недальновиден. Как просмотрел явные признаки. Да теперь уже поздно сетовать. Надо думать, как выбираться. Ехали долго, но вот телега перестала трястись. Пошла мягко. Колеса утонули в ржаных всходах. «Сюда, сюда!» – подсказывала дорогу хозяйка дома. «Знал бы раньше, запихал бы пирожки ей в глотку». «Точно сюда?» – засомневался Возница. «Да, да, я ее вчера у колодца встретила. Она верное место указала». «У колодца!» Геор выгнулся дугой, пытаясь заставить ослабевшие мышцы работать. «Зараза! Полевка! Ушла из-под носа! Девчонку зачем-то просила привести. Алена сжалась при этих словах и с подлобья глянула на Геора. «Это-то – оборвал кто-то из толпы. «Девчонку на корм пустит, Что тут думать? А что насчет водички? Зарядит на этот год? Пора уже огород поливать. Чем быстрее начнем, тем лучше урожай народиться». «Точно!» – подтвердил чей-то недовольный голос. «В прошлом году вон задержались, и что? Против ведра огурчиков с куста, как в позапрошлом году, только по трети ведра набиралось» пора уже приступать беседа текла вполне мирно и казалось, что жители обсуждают самые обычные хозяйственные дела огороды, огурчики никого похоже не смущало то, что ради хорошего урожая пришлось заключить сделку с нечистью они ей каждую весну новую жертву она им плодородие ты бы Егор не возмущался Вновь вступилась хозяйка. Еще скажи спасибо, что этих к нам внезапно занесло. Сами пожаловали. Даже и трудиться не пришлось. В прошлом-то году Сережка с Костей из Березовки какого-то мужичка приволокли. Потом еще полиция приезжала. Ох и брыкался! Хохотнул кто-то, видно, тот самый Сережка. Пришлось мешок на голову напялить. Так и везли сердешного. Сейчас, по идее, и косточек не найдем. Найдем, угрюмо подумал Георг. Все косточки найдем. Он не допускал даже мысли о том, что будет похоронен рядом с безмянным мужичком. «Приехали!» – гаркнул возница, осаживая лошадь. Телега дернулась и остановилась, перекосившись на бок. Геора тут же уцепили за ноги, потянули, обдирая кожу от доски. Чьи-то грубые руки выдернули Алёнку, схватив подмышки, она только пискнула. Геор жал челюсти. Алёнушка, девочка, ну вспомни, кто ты! Кричи, бестолковка, кричи!» Его кинули на землю. Геор узнал место. Сегодня он уже бывал здесь. Свежая Алёшка полёвки над землёй плотно стояла тёмная марева, заметная лишь взгляду охотника. Нечисть здесь, неподалёку, крепко запертое в земле серебряным кинжалом. Вот только жители об этом не знают. Геор усмехнулся. «Долго им придется ждать свою хозяйку». «Руки и ноги свяжите ему как следует», – распорядился кто-то. «А то, как до дела доходит, откуда только силы берутся. Уж на что мужичонка прошлогодний лядащий был, и тот чуть не убег». Запястья и щиколотки Геора стянули пластиковыми браслетами, да так крепко, что перекрыли доступ к крови. Пальцы мгновенно онемели. Но о самочувствии жертв никто, конечно, заботиться не собирался. Алену усадили рядом, ее руки тоже были связаны. На несколько минут воцарилась тишина. Георг лежал, уткнувшись в землю щекой, и почти не видел, что происходит вокруг. Замечал только силуэты, тени вот цветых факелов. Люди ждали, переминаясь ноги на ногу. — Что-то долгенько она, — пробормотал возница. — Эй, хозяюшка, мы тебе вкусненького привезли. Георг едва не расхохотался, представив удивление жителей, когда полевка так и не выйдет на зов. Интересно, что будут делать дальше? Почешут в затылках, да отправятся по домам? Лишь бы не решили самовольно прикопать вкусненькое. Плохой новостью стало то, что расходиться они, похоже, не собирались. Но была и хорошая. Георг почувствовал, как действие снотворного, или что там подсыпали в молоко, отпускает. Если бы не браслеты, сумел бы подняться на ноги. Речь тоже вернулась. Он дождался момента, когда жители соберутся в кучку, обсуждая, что делать дальше с пленниками, оставить на поле или возвратиться с ними в деревню, чтобы следующей ночью попробовать повторить жертвоприношение, и тихо позвал Баньши. Алена, она дернулась, услышав голос. Шш, не смотри на меня, Алёнушка, кричи, я разрешаю. А ты? Не договорила, но Геор понял. Я выдержу. Как только разбегутся, развяжешь меня. Ты сможешь стоять? Да, и сражаться, если придется. Хорошо. Кажется, она вздохнула с облегчением. Держись. Поднялась во весь рост, набрала воздуха, запрокинула голову. Геору показалось, что его огрели по затылку мешком, полным камней. Из носа, как и в прошлый раз, хлынула кровь. Он изо всех сил стиснул зубы, чтобы не заорать в голос «Зараза!». Бегство жителей он не увидел. Перед глазами метались вспышки света, а потом навалилась тьма. Пришел в себя не сразу. Сначала прояснилось зрение. Георг разглядел перед самым носом серый комок земли, на вершине которого пробивалась хилая былинка. Потом вернулся слух. Ветер шевелил посевы. Был еще звук шагов. Кто-то легкий осторожно брел по колосьям ржи. Они шуршали, приминаясь под ногами. «Алена — Алена! Георг усилием волей приподнял тяжелую голову. В темном небе сиял круг полной луны, тускло освещая поле. Никого. Потом он увидел ее. Алёнка стояла в центре Лешки. Постояла, постояла и начала стягивать себя с ветерок. Она дрожала то ли от холода, то ли от страха. «Алена? Что происходит?» Она не оглянулась, лишь закусила губу. Наклонилась, и тогда он понял, зачем Баньши сняла одежду. Иначе ей было бы не удержать в руках серебряный кинжал. Но он сжег даже сквозь ткань. Алена морщилась и шипела от боли, пока несла его. Прошла несколько шагов, уронила на землю. Вроде недалеко от Геора, но не дотянуться. Она просто хочет поговорить, жалобно произнесла тварюшка.